что я вовремя вас увидел, отвечал молодой испанский принц Камирата. Но что же сделало таким непокорным вашего кабалла, всегда так послушного вашей воле? Послушайте, принц, сказала Евгения, имевшая прелестный вид своей амазонке из черного бархата, которая великолепно контрастировала с белой шерстью лошади и падала тяжелыми складками на левом боку коня. хорошенькая шляпка с разливающимся пером, какетливо надетая глубокий, ловко рассчитанный вырез плотно прилегающего платья, роскошно убранного прозрачными кружевами, падающие на плечи светло-русые локоны и величевая, гордо смеющееся лицо прекрасная графиня Монтихо никогда еще не выступала в таком блеске, как в эту минуту. Молодой принц Камирата, пользовавшийся в последнее время особенным благоволением Евгении, с невыразимым удовольствием смотрел на нее. Послушайте, принц, доверительно сказала она вполголоса. В то время, когда вы спешили к дону Олимпио и маркизу, в отдалении за деревьями стояло несколько кабаретов. Я смотрела на вас и в первую минуту никого не заметила, но мой кабалла Пути же увидел всадника на белой лошади, показавшегося совсем близко в боковой аллее в сопровождении герцога Марни. Внезапный вид гордо фыркавшей лошади и драгоценной охотничьей одежды, блестевшей на солнце, так поразили моего кабала, что он неудержимо понесся. Он не оставил мне времени взглянуть на всадников, так же изящно одетых, как и вы, принц. и кроме того, в блестящих охотничьих шляпах. Если я не ошибаюсь, то вон они по той стороне приближаются к нам. Принц посмотрел по тому направлению, куда глядела Евгения, и к своему удивлению, увидел действительно двух статных всадников со свитой, приближавшихся к ним. "Это принц-президент и Марни", прошептал он, быстро вскакивая на лошадь. Графиня была, казалось, очень обрадована предстоящей ей честью. Она не отрывала своих прекрасных глаз от садовников, быстро приближавшихся к ней. Президент ехал на статном и горячем белом коне. Его сопровождал Марни на вороном, стоившим ему, без сомнения, не менее десяти тысяч франков, может быть, еще не выплаченных. На некотором расстоянии за принцем следовала его свита, столмейстер Флери и некий Бациоши, впоследствии главный казначей Тилери, теперь главный комиссионер принца. Прежде чем мы станем следить за встречей Луи Наполеона с прекрасной графиней Монтехо, мы должны, пользуясь случаем, сказать несколько слов об Бациоши, который будет впоследствии играть важную роль. А графия с ежегодным доходом в тысяч франков. На острове Корсика жил в 1848 году у одного виноградаря около басти, мутный авантюрист, родом из Аячо, место рождения Наполеона I, бежавший от своих кредиторов. Это и был Бациоши. Когда Луи Наполеон сделался президентом республики, Бациоши занял несколько сотен франков у одного своего знакомого в Бастии, отправился в Париж и нашел Наполеона в Елисейском дворце, чтобы представиться ему как родственник. Это привело к тому, что принц, не желая входить в оценку этого родства, не слишком почтенного, увидел в нем, однако ловкого и годного для своих планов человека, хотя даже и неграмотного. И тут очень удачно пользовался данными им льготами. Это лучше всего доказывает то миллионное состояние, которое он оставил после своей смерти. Когда Бцоши сделался графом и главным казначеем французский император, как повествует Густав Рош, обблагодарительствовал его новыми милостями. Он поручил ему увеличение числа фиакров до пятисот, устройство дока и переустройство гавани Аячё в арсенал. Также ему было поручено управление купальными биссы и устройство новой амнибусной линии в Париже. Наполеон дал ему хорошее место и удержал при себе Нередко Бацёши исполнял довольно щекотливые поручения, и надо сознаться, хитро выходил из всякого затруднения. В известном процессе мира из книг банкирских домов стало известно, что главному казначею графу Бацёши было выплачено не менее миллиона за услуги, оказанные им спекулятору при получении концессии на постройку железных дорог. За несколько лет до смерти он был сделан главным интендантом парижских театров для подыскивания ко двору самых хорошеньких фигуранток и проявил необычайную ловкость и в этой области действий. Бацоши привез с собой в Париж с Корсики ребенка, рожденного от служанки бастийского садовника. Мальчик выколачивал его платье в Елисейском дворце и исполнял все грязные работы. Но потом граф Бацуши сделал его своим секретарем и рыцарем почетного легиона. Вот только часть тех тайн, которые окружали влиятельнейших людей Тюлери. Виноградарь из Бастилии также появился в Париже, и главный казначей сделал его обер-инспектором театров. А человек, одолживший ему деньги для поездки в Париж, адвокат Карбучо получил место президента палаты в Бастии. О стал месте мы расскажем в другом месте. Эти-то господа и находились в свите принца-президента, когда он появился на площадке, где разговаривали Евгения и принц Камирата, вовсе не желавший этой встречи. Может быть, он чувствовал, что она повлечет за собой печальные для него и неожиданные для графини последствия. Наполеон действительно выглядел красавцем на своем великолепном белом коне и в богатом охотничьем наряде. И кроме того, он был могущественнейший первый человек во Франции, обстоятельство, которому Евгения придавала особое значение. Она помнила предсказание старой горбуньи. Принц был одет в темно-зеленый сюртук с эполетами, вышитыми золотом. Белые рейтузы и высокие охотничьи сапоги. На голове красавалы заострённая спереди и сзади и обшитая галунами маршальская шляпа. Он с явным любопытством смотрел на смелую всадницу, которая незадолго перед тем исчезла из виду, уносимая своим прекрасным конем. Марни на вороном скакуне ехал почти рядом. Мочидко зади и таинственно вел с принцем какой-то разговор, напоминая злого советника или Мефистофеля. Принц Камирата лёгким прикосновением в спор заставил свою лошадь сделать поворот, чтобы избавиться от этикета, предписывавшего ему отдать честь Луи Наполеону. Впрочем, тот не обратил никакого внимания на молодого испанца, а подскакал к графине, лошадь которой с высоко поднятой головой и раздувающимися ноздрями, как будто рвалась вперед. Евгения, с слухтив вызвав поводье, и мы Наполеон вместе с Марни подъехали к ней. "Графиня Монтихода-Теба", сказал Марни, вызывая этими словами Евгению на грациозный поквон. Я страшно испугался, моя уважаемая графиня, видя, какой опасности вы подвергались. Ведь вы, кажется, были участницей нашей охоты, но упрямство вашей лошади умчало вас в другую сторону. Необычайно мягкая манера принца Луи Наполеона заставила вдруг вспыхнуть прекрасную амазонку. Действительно мандсиньор, я выпустила поводье. призналась Евгения своим прелестным голосом, опустив темно голубые глаза. Герцог Марни только что рассказал нам о вашем искусстве вашим И Я имела несчастье на ваших глазах показать совершенно обратное, монсьеор. Эти неудачи так часто случаются со мной в жизни. Благодаря доброте принца Мираты я спасена. И месье теперь говорить с вами монсиньор, сказала Евгения, взглянув при этом на едущего близ нее молодого испанца, которого только теперь увидел Наполеон, и холодно ответил ему на поклон. И кабала, не смог уже больше мчать меня против моей воли. Каприз кабала весьма понятен. Он знает, какая прелестная всадница доверилась ему, сказал Наполеон в полуголоса. а Марни в это время всячески старался занять принца камерату, чтобы доставить своему сводному брату удовольствие беспрепятственно беседовать с прекрасной амазонкой, продолжая путь. Евгения не мешала своему спутнику рассматривать ее и не реагировала на похвалы принца. Скоро мы присоединимся к остальному обществу охотников, продолжал Луи Наполеон. Окажите мне милость, Позвольте видеть вас и говорить с вами позднее. Теперь нам будут мешать, и я надеюсь увидеться с вами вечером. Но для этого моя милостивая графиня, прежде всего, нужно ваше согласие, ваша благосклонность